Новости спорта. На соревнованиях по синхронному плаванию высокий класс показали нас и девушки. Спортсменка Цветочкина утонула, а ее напарница Ядовкина не растерялась и утонула синхронно с Цветочкиной. Идет лекция о самозащите от насильников. Инструктор объясняет. Одно из проверенных эффективных средств Это когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах. Девушка, вы что-то хотите спросить, пожалуйста. Скажите, господин инструктор, а когда нужно ударить в пах? После изнасилования или перед? Пах, пах. он Heya, heyа, mo ta, ka shnit. Heya, heyа, mo se, aya, diz. Radio Soul. The hands and the yeah, shake your body zalezli v v v rezime. Soul Sipylyavih v seti internet po adresu Требуется на постоянную работу человек, хорошо знающий компьютер с опытом работы на лесозаготовках. Парень и девушка целуются около калитки. Ой, ой, отец идёт! Уходи быстрее, отец идёт. Уходи, уходи. Ты скажи ему, что я, я твой брат. Целуются. Представляешь, и я в тот момент был голый до пояса, а сверху или снизу, с обеих сторон.